Глава 24. Новые зомби Припарковавшись у подъезда, Петренко сразу же заметил поблизости полицейский уазик и заподозрил неладное. Поравнявшись с машиной, он с облегчением увидел там пару патрульных судмедэксперта и красноносого слесаря Семёныча. «Какими судьбами к нам?» – заглянул в бобик сержант, изображая реверанс. – Неужели соскучились? «Да вот, по делу выехали», – не отрываясь от телефона, ответил Сергеич. «Но для начала решили добросить к вам Семен Семеновича. Смотри», – продемонстрировал он сержанту экран своего смартфона. «Любопытное видео коллега прислал. На Пушкина рядом с больничкой обнаружились два, мягко говоря, нестандартных ходячих трупа. Бросают камни в прохожих, подстерегая из-за угла. На людей не нападают, агрессии открытой не проявляют». Только безобразничают. Но при попытке подойти к ним ближе, начинают кусаться. Лаврентий обещал выделить людей, чтобы этих супчиков изловить, да так и позабыл об этом в делах. Спасибо вашим партизанам, подключились, иначе жди беды». Посмотрев ролик до конца, Петренко лишь озадаченно почесал затылок под фуражкой. «Что за дела? Это точно зомби, а не ряженые. Пранкеры там всякие, что пилят глупые видосы в сеть». «Однозначно перед нами беглецы из замороженного в начале недели больничного городка. Под железными воротами, заваренными МЧС, обнаружили подкоп, сквозь который периодически лезут трупы. Его заваливают землей, но через пару часов лаз появляется снова. Либо мертвецы умнеют, покачал головой судмет, либо изначально нужно предполагать некоторое неравенство в плане интеллекта у трупов». И речь сейчас идет не о живчиках, которые изначально интеллектуальнее своих мертвых собратьев. Записи с камер наблюдения показывают, что выжившие зараженные, закрытые за забором больнички, не спешат контактировать со своими умершими собратьями, а они используют их, внимание, исключительно в пищу раз в 2-3 дня. Но что им дают некротические ткани зомби, пока непонятно. Вероятно, это просто белок, необходимый для поддержания жизни любому живому существу. Не имея возможности выйти за забор, они нашли способ поддерживать жизнь таким вот любопытным способом. Трупы же полностью безучастны по отношению к живым зараженным. Они ничем не питаются и не пьют, но с удовольствием выходят из корпусов, стоя под дождем. Любопытное наблюдение, не так ли? подмигнул эксперт сержанту. «Не знаю, в чем причина, но со временем сообразительность у некоторых особей значительно прибавилась. В общем, хотим поймать эту сладкую парочку беглецов и хорошенько их изучить. Может, найдутся какие зацепки?» «Кстати, а как там ваши с корешами успехи на поприще науки?» заговорила насущно Петренко, присаживаясь в УАЗик. «Провели хоть какие-то параллели, почему мужик из 202 не превратился в зомби после смерти?» «Лично мы все мозги уже сломали, вертя историю и так и эдак». «Вообще вы сильно торопитесь?» – спросил Судмет, вылезая из Бобика. «А вы?» – по-еврейски ответил ему сержант, глядя, как Чумаков с веником перекладывают скоропортящиеся продукты в компактный рюкзак. «Да не сильно, в принципе», – задумался Сергеич, протягивая руку полноватому одышливому слесарю, помогая тому выбраться из машины. Зомби местная дружина заперла в подсобке супермаркета, там один из них охранником работал. А нас вызвали, потому что сочли эту парочку интересной и даже опасной, и не зря скажу я тебе». Глядя, как слесарь прихрамывая уходит в подъезд, судмету увлек за собой патрульных и поспешил вслед за ним. Освободив Ингу из бокса, Чумаков галантно подал ей руку, помогая спуститься. «Здорово, Сергеич!» – махнул он рукой. «А у нас, кажется, есть для тебя сюрприз, вот знакомься!» «Это Инга», – указал он на девушку, расплывшемуся в дежурной восторженной улыбке эксперту. «Укушена полтора дня назад, никаких признаков агрессии, да еще и училась на кафедре молекулярной биологии. Сечешь, какой алмаз мы нашли у дороги!» «Да это же просто праздник какой-то, подарок судьбы!» Рассмотрев Ингу, Сергеич пришел в неописуемый восторг. «Наконец-то, живая и укушенная!» И, сфокусировавшись на ее ране, он подавил возбужденный всхлип. «Находка! Девушка-мечта!» Смутившись, скромная Инга потупила взор. «Да бросьте!» «Все ясно, Сергеич не упустит легкой возможности приударить за девчонкой», подумала я, закатывая глаза. в старый, так и обвивается кольцами вокруг невинной жертвы. Но Чумаков-то куда? Да, лейтенант, я была о тебе лучшего мнения» и, ощутив легкий укол ревности, я удрученно поплелась следом за ловеласами в погонах, мечтая о чашке кофе даже больше, чем о вакцине от всей этой заразы. Наблюдая, как судмедэксперт ласково щебечет с ничего не подозревающей девушкой, боковым зрением я отметила движение слева от себя. «Так, кажется, у нас гости», указал на проезжую часть Петренко, доставая пистолет. По-влажному после дождя асфальту брел худой высокий покойник в форменном комбинезоне дорожной службы. Жутковатые пятна, густо покрывшие бледное лицо, безучастный взгляд, нога, торчащая наружу костью, волочится за ним, как плеть. Отрешенно бредя вдоль бордюра, казалось, покойник совсем нас не замечал. Смерив его презрительным взглядом, Сергеич предложил нам переместиться в подъезд. Они становятся все более неприятными махнул судмед рукой на покойника. «И странными. Что-то неуловимо меняется в их поведении. Одни из них остаются агрессивными и достаточно шустрыми, успешно минуя фазу психоза, Другие пожирают тебя глазами, даже будучи половиной человека, в буквальном смысле без пищеварительной системы кишечника и ног. Они ползут, подтягиваясь на руках, чтобы тебя сожрать, фокусируя всю энергию на своей цели. Аж холодок пробегает по коже от их бессильной злобы, будто сама смерть смотрит тебе в глаза. Третий, как этот, вообще не реагирует на живых, продолжая имитировать свои обычные занятия. «Да, мы тоже сегодня наблюдали таких», – перебил Сергей веник. «Мороз по коже, словно они марионетки или заводные механизмы. Когда запал кончается, они останавливаются и замирают, теряя ко всему интерес». «Точно подмечено», – подхватил веника судмед. «Именно как куклы, не иначе. А вообще, изучая зомби, мы не можем понять, что дает им сам процесс питания, как усваивается пища». Почему одни зараженные становятся зомби после смерти, а другие нет? На что принципиально влияет укус, если все и так заражены? Столько вопросов, но пока ни одного ответа. Наш организм – загадка вселенной, и особенно ваш, – осклабился Сергеич, заметив рядом с собой миниатюрную кореглазу Ингу. Тысяча и одна ночь отдыхает. В подъезде нас встретила гробовая тишина – Люди бежали из города на дачи, массово выезжали в деревни, пока въезды в соседние с Москвой области не закрыли. Часть населения, если верить словам Петренко, собралась за воротами градообразующих предприятий, предоставивших своим сотрудникам кров и еду в обмен на их рабочие навыки. Обезлюдивший город вызывал у меня странную смесь восторга и ужаса. В тихие ветреные майские ночи я украдкой открывала окно и не могла надышаться ароматами травянистой свежести и первых цветов. Изредка они причудливо смешивались с ноткой тлена и Гарри. это местный крематорий чидил не переставая, сжигая бесконечно поступающие туда трупы. Мусороутилизирующий полигон тоже временно передали под нужды ритуальной службы. В иные ночи невозможно было и форточку открыть, чтобы не почуять запах горелого мяса и изжженного трепья. В такой реальности мы теперь живем. Радует лишь то, что власти заботятся о том, чтобы не пришла эпидемия пострашнее вируса зомби, чума, например, или холера. Мучаясь от бессонницы, иногда я все же заставала те краткие мгновения чистоты и прозрачной свежести между четырьмя и шестью часами утра, когда даже крематорий прекращал свою работу. И тогда ловила момент, вдыхая полной грудью ароматы прохлады и лета, далекого и близкого, как никогда. Пока семёночка ковырялся в двери веника, пытаясь приладить на место изъятый замок, я заперла тамбурную дверь и уже по привычке предложила кофе судмедэксперту и остальным полицейским. «Но он будет из кофемашинки», сразу определила границы я, почти что с вызовом взглянув на Сергеича. «Или растворимый. Не умею варить кофе от слова вообще. Какой бы способ я ни пробовала, получается бурда» чистейшая желчь на вкус». «В этот раз не буду выпендриваться и сиборидствовать. поднял руки вверх судмед в знак примирения. «Да и тогда не стоило». «Кто-то еще хочет отравить организм кофеином?» — зевая спросил Петренко, попутно поднимая вверх обе руки. «Лично мой заряд на нуле», но полицейские вежливо воздержались. Инга Робко устроилась на обувной полке, не решаясь войти в квартиру. «Ты чего жмешься вдоль стен?» – подошел к ней помятый усталый сержант. «Вдруг превращусь?» – пожала плечами она. «Страшно, что могу навредить. Случайно, как бабуля». «Да тут сплошные вооруженные люди, не парься!» – махнул он рукой. «Все меры предосторожности необходимы только ночью». «Согласен», – закивал Сергеич, попутно ощупывая взглядом милое скуластое личико Инги. «Почти двое суток после укуса говоришь». Наклонил голову он, глядя в раскосы и глаза девушки. Зрачки в порядке, нормально реагируют на свет. Включив фонарик на смартфоне, он направил луч в лицо Инги. Уже должны быть предпосылки в виде апатии, сменяющейся агрессии, судорог, кататонии или жара, но их нет. При этом он абсолютно бесцеремонно протянул руку и потрогал щеку девушки. Вроде все в порядке, на месте укуса нет признаков воспаления, Ранка заживает и весьма быстро. Буквально силой затащив свою новую знакомую в квартиру, я выдала ей тапочки, полотенце и чистую одежду, а после отвела в ванную. «Только в горячей воде не хлюпайся!» выкрикнул ей в дверь подоспевший вовремя судмед. «Не провоцируй себя. Вдруг температура подскочит. Есть у меня подозрения насчет некоторых механизмов превращения человека в неуправляемого монстра. Но это лишь догадки». «А, кстати, о птичках», – Выснулся из кухни Чумаков, жестом демонстрируя Сергеичу огромную чашку ароматного кофе. Что показала экспертиза соседа, от чего конкретно он умер? Почему не превратился? Любопытно, до чертиков. Но от тебя снега зимой не допросишься, не то что информации. Изобразив глубокую обиду, Чумаков спрятал чашку кофе за дверь, и Сергеич, подавив тяжелый вздох, поплелся к нам на кухню. Веникс Петренко совместно, кромсая бутерброду, уставились во все глаза на судмеда, ожидая развязки истории. «Вы соревнуетесь, что ли, у кого больше рот?» – указал Сергеич на исполинские шматки сырья для сэндвичей. «Кто-нибудь в курсе, что если разомкнуть челюсть достаточно широко, то ее может заклинить?» – усмехнулся он, цепляя двумя пальцами самый тонкий кусочек и отправляя его в рот. «Ты не заговаривай нам зубы», — напомнил ему Петренко о предмете разговора, тщательно пережевывая белоснежными зубами пластину копченой колбасы. «Что там с соседской кроватью? Вирусы, токсикология?» «Ну, все сложно, как всегда», — снова плюхнулся судмед в мое кресло, пока я крутилась у кофемашины. «Да что ж такое», — Закатил я глаза. «Прям магнитом тянет пристроить в него свою тощую задницу». Так вот, выдержав паузу, продолжил Сергеич, токсикологическая экспертиза обнаружила у него в кровушке целый коктейль из наркоты и антидепрессантов. Плюс успокоительные, снотворные. Вирус, кстати, тоже обнаружили. ЦКЗ, разумеется, на ушах стоял, но на основе мертвой крови не синтезируешь сыворотку для вакцин. Вирус к тому времени, как покойного доставили в ЦКЗ, уже погиб, Так как произошла денатурация белка, а именно его разрушение, и мужик оказался полезным, в общем-то, лишь в плане изучения. А вот кровь Инги может принести реальную пользу. Эта девушка просто находка, скажу я вам, радовался Сергеич, прихлебывая терпке кофе без сахара и сладостей. Как вы вообще на нее наткнулись? Да она сама на нас наткнулась, кивнул Чумаков. Ты только дай девчонке пару дней отлежаться, а там посмотрим. Не вози ее пока в Москву. «Она столько пережила за эту неделю смерть бабушки, нападение с укусом, голод, зомби. В общем, пусть придет в себя». «Да без проблем», – неожиданно быстро согласился с лейтенантом Сергеич. «Только выкачую канистру крови, и дальше она вся ваша. Лечите чаями, реабилитируйте, кормите с ложечки. Повезу ее в Москву только по запросу от ЦКЗ, и то, если в ее крови обнаружится что-то действительно интересное». «А какой-нибудь иммунный ответ в крови у мужчины обнаружился?» – послышался из коридора голос Инги. «Антитела или еще что-то?» Тщательно промокая волосы полотенцем, она вошла в кухню. «Извините, подслушала вас». «Правильный вопрос», – удивленно посмотрел на гостю Сергеевич. «Антител к новому вирусу мы не обнаружили. Любопытно другое, что иных патогенов в нем тоже не было». «Такое ощущение, что вирус вытеснил всех конкурентов. Что ты говоришь в институте изучала?» Молекулярную генетику ослепительно улыбнулась, повеселевшая Инга. «Отдохнешь пару дней, отъешься», — облизнулся Сергеич, оценив ее осиную Италию, «А там познакомлю тебя со своим лучшим другом. У него лаборатория, закачаешься, сам бы там трудился. Представим твои мозги к делу, так сказать. Нечего пропадать такой светлой голове в этом темном царстве». «Эй!» — встрепенулся Петренко, отнимая у судмедэксперта бутерброд. «Хочешь кушать – делай это молча, а?» «С удовольствием!» – расплылся в улыбке Сергеич, утыкаясь в смартфон.